13. Что-то странное приключилось с мрям, когда они возвращались на автобусе от доктора. Куда бы она ни глянула, краски поражали своей яркостью. Унылые бетонные коробки, ловчонки под железными навесами, грязная вода в канавах — все переливалось у нее перед глазами радужными цветами. Рашид барабанил пальцами по спинке сиденья, и мурлыкал про себя песенку. Всякий раз, когда автобус подпрыгивал на ухабе, рука его тянулась к животу жены, словно желая предохранить от толчков. — Как тебе, Залмай? — спросил он. — Отличное пуштунское имя. — А если родится девочка? — Будет мальчик. — Да, я знаю. Пассажиры в автобусе вдруг загомонили и прильнули к окнам. — Смотри! — Рашид постучал по стеклу косточкой пальца и улыбнулся. Что делается? Люди на улицах замерли, задрав головы. Даже водители на перекрестках высовывались наружу и смотрели вверх, радуясь первому снегопаду, крупным мягким хлопьям, посыпавшимся с неба. — Это все свежесть, белизна, невинность, — подумала мрям. Потом все перемешается с грязью, подтает потеряет очарование. А сейчас, в самом начале зимы, все еще девственно чисто. «Если будет девочка, — пробурчал Рашид, хотя будет мальчик, называй ее, как тебе угодно». На следующее утро Мариам разбудили виск пилы и стук молотка. Она накинула на плечи платок и спустилась во двор. Снег уже не валил, как вчера. Легкие снежинки сверкали в воздухе и чуть покусывали за щеки. Пахло угольной гарью. Кабул, накрытый белым одеялом, притих, пуская в небо тугие завитки дыма. Рашид под навесом, гвозди во рту, сколачивал вместе деревянные планки. — А я-то хотел сделать тебе сюрприз. Мальцу нужна кроватка. Пока не готова, не смотрим. — Очень уж ты торопишься, — подумала Мариам. — Откуда ты знаешь, что будет сын? А если что случится? Вчера Рашид принес крошечную дубленочку, сшитыми красным и желтым шелком рукавами. Для мальчика. Ну, разве так можно? Рашид поднял с земли длинную узкую рейку и принялся пилить пополам. Лестница — вот что меня беспокоит. Когда он еще вырастет, чтобы спокойно сбираться по ступенькам, надо будет что-то придумать. И еще печка, как бы не обжегся и ножи с вилками не забыть попрятать, а то за мальчишками не уследишь. Такие безобразники мрям поплотнее закуталась в платок. Миновал день, и Рашид сказал, что хочет пригласить на торжественный обед друзей. С утра Мрям перебрала чечевицу, замочила рис, нарезала баклажаны, отварила лук-порей и говядину для ошака. Сноска: одно из самых известных афганских блюд. Клёцки, фаршированные луком-пореем, подаются под соусом из йогурта и мяса, посыпаются мятой. Потом она подмела пол, выколотила портьеры, проветрила дом. Опять пошел густой снег. Мрям разложила тефики и подушки вдоль стены гостиной, расставила по столу чашки со сладостями и жареным миндалем. Начала смеркаться. Еще до прихода первого гостя Мариам удалилась к себе и легла. Снизу доносились громкие голоса и смех, а она все поглаживала себя по животу, никак не могла удержаться и думала о том, как в ней растет новая жизнь. На глаза у нее наворачивались слезы. Мариам думала о долгой дороге, целых 650 километров, отделявшей их от Герата, лежащего на западе, почти на самой границе с Пакистаном. Они с Рашидом проехали через большие и маленькие города, через деревушки, через горные перевалы и выжженные солнцем пустыни. И вот теперь у нее есть свой дом и свой муж. Но путь ее еще не окончен, ее ждет материнство. Как сладко думать о ребенке. Это ее малыш, их малыш перед ее любовью к нему, все прочее в ее жизни кажется таким маленьким. И ей не придется больше собирать камушки. Внизу кто-то хлопнул в барабан, откашлялся. Понеслись пронизанные ритмами песни. Живот у был такой мягкий и гладкий. — Он пока всего-то с ноготок, — сказал доктор. — Я буду матерью, — радовалась она, — я буду матерью, Повторяла она снова и снова, смакуя каждое слово. И радость смыла все горести и печали. Сам Господь привел ее сюда. Аллаху принадлежит и восток, и запад. И куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Поистине Аллах объемлющ, ведущий. Частенько повторял Мулафатхула слова Корана. Сноска. Коран, сура 2, аят 109. Мариам расстелила молитвенный коврик и совершила намаз. Закончив молиться, она попросила Аллаха не оставлять ее своей милостью. Это Рашиду пришло в голову отправить жену в хамам, баню. Раньше Мариам никогда не была в бане. Но, по словам Рашида, нет ничего восхитительнее, чем выйти из жары на свежий воздух и почувствовать, как твоя кожа дышит. В женской бане смутные силуэты были еле видны в облаках пара. То чье-то бедро вынырнет, то плечо. Виск девчонок, ворчание старух, плеск воды будто вязли в четырех стенах. Мрям села в дальнем углу и начала тереть пятки пемзой, довольная, что пар скрывает ее от посторонних глаз. Показалась кровь. Мрям громко закричала. Шлепанье небосых ног проступающие из тумана женские лица, цоканье языков. Поздним вечером Фариба рассказывала в постели мужа, как жена Рашида корчилась в луже крови, поджав колени. «Представляешь, Хаким, у нее даже зубы стучали, так ее трясло. И она все спрашивала меня тонким голоском. Так бывает, правда? Ведь ничего страшного не случилось, да?» еще одна поездка на автобусе вместе с рашидом опять валит снег глубокие сугробы лежат на тротуарах снег покрывает крыши Клочьями свисает светок лавочники расчищают подходы к своим лабазам. мальчишки гоняются за черной собакой машут руками проезжающему автобусу мрям смотрит на мужа глаза у него закрыты но на этот раз он Ничего про себя не мурлычет. Мрям тоже закрывает глаза. Ей хочется поскорее снять ледяные носки, содрать с себя колючий влажный свитер. Ей хочется побыстрее доехать. Дома она ложится на диван, и рашит накрывает ее одеялом. Движения его холодны и небрежны. Но что это за ответ? Никак не может успокоиться он. Я ведь не к Муле пришел, а к доктору и заплатил, что положено, а он мне — Господня Попущение. — Ты бы отдохнул! — Мрям свернулась клубком под одеялом. «Господня — Господня Попущение! — кипятится Рашид. И уходит к себе. И курит до самой ночи. Мрям лежит, поджав колени, глядя на крутящиеся за окном снежинки. Но она как-то сказала ей, что каждая снежинка — это горестный вздох женщины, Вздохи поднимаются к небу, собираются в облака и тихо падают обратно на землю. Напоминанием о женских страданиях говорила Нана. «Вот так, безропотно мы переносим все тяготы».